Глава 12 Выборы по-корсикански. поцо через Сартену. Наконец-то, дорогой господин Жуаес, у меня есть возможность написать вам несколько слов. За те пять дней, что мы на Корсике, мы столько колесили по дорогам, столько ораторствовали, так часто меняли экипажи, столько ездили верхом, то на лошаках, то на ослах или даже на человеческих спинах, чтобы перебраться через горные потоки, столько написали писем, поддержали ходатайств, посетили школ, столько раз давали деньги на церковные облачения и на престольные покровы, на восстановление расшатанных колоколен, столько основали детских приютов, заложили столько зданий и памятников, провозгласили столько тостов, выслушали столько речей, выпили столько талантского вина и съели столько творожного сыра, что у меня не было времени послать сердечный привет маленькому семейному кружку за большим столом, где мое место пустует вот уже две недели. К счастью, мое отсутствие будет теперь уже недолгим, так как мы рассчитываем послезавтра отсюда уехать и прямым путем вернуться в Париж. Что касается выборов, мне кажется, что поездка наша оказалась удачной. Корсика — замечательная страна, где царят лень и бедность, где гордость уживается с нуждой, где дворянские буржуазные семьи стараются поддержать видимость достатка ценою самых тяжких лишений. Здесь говорят серьезно о богатстве популаски этого бедняка-депутата, который, умерев, потерял 100 тысяч франков, обещанных ему на богом, за отказ от депутатского кресла. Вдобавок все эти люди одержимы страстью к официальным должностям, своего рода административным восторгом, потребностью во что бы то ни стало надеть на себя мундир и плоскую фуражку, Чиновничий чиновничьей кокардой. Если вы предложите корсиканскому крестьянину на выбор богатейшую ферму в плодороднейшей французской области или самую скромную перевесь, присваиваемую сельским стражникам, он ни минуты не колеблясь отдаст предпочтение перевязи. При таком положении вещей, как вы сами понимаете, кандидат, обладающий большими средствами, и пользующийся поддержкой правительства, имеет все шансы на успех. Поэтому господин Жансуре добьется избрания, особенно если закончатся благополучно переговоры, которые он сейчас ведет, и которые привлекли нас сюда, в единственную гостиницу-местечко, именующегося Поцонегро, что значит «черный колодец». Это действительно настоящий колодец, совершенно черный от густой зелени, с пятьюдесятью домишками из красочного камня, которые жмутся друг к другу вокруг высокой колокольни в итальянском стиле в глубине ложбины, окруженной крутыми холмами и утесами из разноцветного песчаника, покрытого густыми лиственничными лесами и зарослями можжевельника. Из открытого окна сидя у которого я пишу, виден лоскут голубого неба, похоже на отверстие черного колодца. Внизу, на маленькой площади, затененной огромным орешником, как будто бы и без него, тени здесь недостаточно, два пастуха в козьих шкурах играют в карты, прислонившись к камню, из которого бежит источник. Игра, болезнь этой родины лени, Для сбора урожая нанимает батраков из луки. У бедняков, которых я сейчас лицезрю, нет ни гроша в кармане. Один играет на ножик, другой на творожный сыр, обернутый виноградными листьями. Обе эти ставки лежат на скамье рядом с игроками. Невзрачный кюре курит сигару, глядит на картежников и, по-видимому, с интересом следит за игрой. Больше ничего не видно вокруг. Тишину прерывает лишь вода родника, стекающая в каменный водоем, и восклицание то того, то другого из игроков, которые клянутся святыми заступниками, да еще из кабачка, расположенного под моей комнатой, доносится приветливый голос нашего друга и бормотание великого Паганетти, служившего переводчиком господину Жансуле, в его беседе с не менее великим пьеди гриджо господин пьеди Гриджо, серая нога местная знаменитость это высокий 75-летний старик еще совершенно прямой в коротком непромокаемом плаще на которой не спадает его длинная белая борода его седую голову прикрывает каталонский колпак из коричневой шерсти На поясе болтаются ножницы, которыми он крошит прямо на ладони большие зеленые листья табака. В общем, у него весьма почтенный вид, и когда он, переходя площадь, обменялся рукопожатием с кюре и с покровительственной улыбкой посмотрел на игроков, я бы никогда не поверил, что это знаменитый бандит Пьеди Гриджо, который с 1840 по 1860 год грабил в лесах Монте-Ротондо и в конец замучил таможенный кордон и жандармов. Получив амнистию за давностью преступлений, он теперь спокойно разгуливает по всей округе, где он с помощью огнестрельного и холодного оружия убил несколько человек и пользуется значительным влиянием. И вот почему. У Пьеди Гриджо Есть два сына, которые идут по стопам достойного родителя, не выпускают из рук ружья и тоже разбойничают в лесах. Сыновей также невозможно выследить и поймать, как в течение 20 лет невозможно было справиться с их отцом. Пастухи предупреждают их о малейшем передвижении жандармов, которым стоит только выйти из какой-нибудь деревушки, чтобы бандиты тотчас же там появились. Старший шипионы в прошлое воскресенье присутствовал на обеде в негро Сказать, что их любят, что пожатие кровавой руки этих мерзавцев доставляет кому-нибудь удовольствие, значило бы оклеветать мирных обитателей этой общины. Но их боятся. Их воля для всех закон. И вот оказывается семейство Пьеди Гриджо, Взбрело на ум оказать поддержку на выборах нашему конкуренту. Это мощное покровительство может заставить два кантона голосовать против нас, ведь эти негодяи так же быстро бегают, как и метко стреляют. Жандармы, конечно, за нас, но у бандитов больше силы. Как сказал нам сегодня утром хозяин гостиницы, «Жандармы уходят, а бандиты всегда тут». Исходя из столь логичного рассуждения, мы решили, что остается одно — договориться с серыми ногами, подкупить их. Мэр шепнул пару слов старику, тот посоветовался с сыновьями, и сейчас внизу обсуждаются условия сделки. Из моей комнаты я слышу голос Паганетти. «Брось, дорогой приятель, ты же знаешь, я сам старый корсиканец». А затем... Спокойные, отрывистые ответы бандиты сопровождаемые раздражающим лязганьем ножниц, которыми он крошит свой табак. Дорогой приятель, по-моему, не очень-то доверяет словам своего собеседника, и пока золотые монеты не будут выложены на стол, дело я думаю, не сдвинется с места. Вся беда в том, что Погонетти хорошо знают на его родине о том, чего стоят его слова, Свидетельствует площадь корты все еще дожидающейся памятника генералу Паоли. Огромные поля, которые он собирался засадить морковью, несмотря на каменистую, как на острове и Итака, и почву, тощие дырявые кошельки всех этих бедных деревенских кюре, мелких буржуа и захудалых аристократов, чьи скудные сбережения он сумел вытянуть, ослепляя владельцев фантастическими комбинационами. «Остров Итака. Родина Одиссея, о которой у Гомера сказано. Почва на ней камениста, но юношей крепких питает». Перевод Вересаева. Примечание редакции. Для того, чтобы дерзнуть здесь показаться, нужен был... Весь его изумительно опломб, а также средства, которыми он сейчас располагает, их оказалось достаточно, чтобы зажать все рты. Итак, что же мы имеем на деле из всех сказочных предприятий земельного банка? Ничего. Рудники, которые не разрабатываются и никогда не будут разрабатываться, потому что они существуют только на бумаге, Каминоломни, которые еще не видели ни кирки, ни пороха. Бесплодные песчаные пустыри, на которые Паганетти указывает широким жестом. «Мы начнем отсюда», — говорит он, — «а закончим вон там, далеко». Что касается леса, то весь лесистый склон Монто-Ротондо как будто бы действительно принадлежит нам. Но рубка леса там невозможна, если только воздухоплаватели не примут на себя обязанности дровосеков. Не лучше дело обстоит и с курортами. Из них самый значительный несчастная деревушка Поцонегро с железистым источником, целебные свойства которого неустанно восхваляет Паганетти. Пароходов нет и в помине, хотя над плотно запертым входом в старую полуразрушенную Генуэзскую башню расположенную на берегу залива Аяччо, и красуется надпись на металлической дощечке с облезшей позолотой. Агентство по Ганетти, Мореходная компания. Справочное бюро. Увы, жирные серые ящерицы да сова заведуют этим агентством. Что же касается железных дорог, то славные корсиканцы, когда я касался этого вопроса, лукаво улыбались, подмигивали и отвечали весьма таинственными намеками. Только сегодня утром я получил курьезное объяснение этих недомолвок. Среди бумажек, которыми патрон время от времени машет как веером перед нашими глазами, чтобы придать убедительность своему краснобайству, я нашел купчую на мраморную каменоломню в местности, называемой «Таверна» в двух часах ходьбы от Поцанегро. Пользуясь нашим пребыванием в этой деревне, я сегодня утром, не сказав никому ни слова, взобрался на Мула и в сопровождении долговязого пройдохи с длинными, как у оленя, ногами типичного корсиканского браконьера или контрабандиста с большой красной трубкой в зубах и с ружьем на перевязи отправился По трудной дороге, через скалы с глубокими расщелинами, одолевая страшные рытвины и бездонные пропасти, по самым краям которых, словно насмешливо очерчивая их, своими копытами осторожно ступал мой мул, мы добрались по почти отвесному спуску до цели нашего путешествия. Перед нами расстилались совершенно голые пустынные утесы, Поберевшие от помета чаек и других морских птиц. Море было внизу совсем близко, безмолвие нарушалось, лишь прибоем и пронзительными криками птичьих стай, круживших в воздухе. Мой проводник, испытывающий священный трепет перед таможенниками и жандармами, остался на вершине утеса, потому что у самого берега моря находился маленький таможенный пост, а я направился к возвышавшемуся в этой уединенной знойной местности большому красному четырехэтажному зданию с разбитыми стеклами, развалившейся черепичной крышей и огромной вывеской на источенной древоточцем двери земельный банк Мрам-Кам-54. Северный ветер, солнце и дождь, Тёрли остальное. Несомненно, здесь были начаты разработки. Об этом свидетельствовала большая четырёхугольная яма, обнажавшая, словно пятна проказы, красные пласты в коричневых прожилках, а в самой глубине между терновником огромные глыбы мрамора, носящего в торговле название Гриотты. Однако мрамор оставался неиспользованным, Из-за отсутствия хорошей дороги, которая вела бы каменоломне или порта, удобного для причала к этому берегу грузовых судов, и прежде всего, за неимением значительных денежных средств, необходимых для осуществления первого или второго из этих начинаний. Поэтому каменоломня остается заброшенной в нескольких сотнях метров от берега вследствие своего злосчастного местонахождение, обременительное и бесполезное, как лодка Робинзона. Подробности печального положения нашего единственного заключенного в земле богатства сообщил мне, стучавший зубами от лихорадки, несчастный надсмотрщик, которого я отыскал в полуподвальном помещении Красного дома, где он пытался поджарить себе кусок козлятины на едком дыме, чуть левшего мастикового устарника. Этот человек, являющийся единственным служащим земельного банка на Корсике, муж кормилицы Паганетти. В прошлом он был смотрителем маяка, и потому одиночество его не тяготит. Патрон держит его отчасти из милости, отчасти потому, что получаемые время от времени письма с пометкой Тавернская каменоломня, производит на акционеров впечатление. Мне стоило большого труда добиться кое-каких сведений от этого почти совсем одичавшего субъекта с недоверием смотревшего на меня из-под козьей шкуры своего Пелоны. Все же, сам того не желая, он разъяснил мне, что корсиканцы разумеют под словами «железная дорога» и почему Говоря о ней, они принимают такой таинственный вид. Когда я пытался узнать у него, что ему известно о постройке железной дороги в этой стране, старик без усмешки, появлявшийся в таких случаях на лице его земляков, своим хриплым голосом, скрипучим, как ржавый замок, которым нечасто пользуются, вполне откровенно ответил мне на довольно чистом французском языке. О, нам здесь не нужно железной дороги. Как так? Ведь это же превосходно, удобно, это так облегчает передвижение. Спору нет, штука хорошая, а только нам вполне хватит жандармов. Жандармов? Ну, конечно. Недоразумение длилось по крайней мере пять минут, пока я в конце концов не понял, что тайная полиция здесь именуется железной дорогой. Так как на материке много корсиканцев служат в тайной полиции, то их родные обозначают низкое ремесло, которым они занимаются этим безобидным названием. Если вы спросите у них, где работает ваш брат Амброзини или чем занимается ваш дядя Барбикалья, они вам ответят, слегка при этом подмигивая, он служит на железной дороге, и каждый поймет, что это значит. Люди простые, крестьяне, которые никогда не видели железной дороги и даже не представляют себе, что это такое, твердо убеждены, что секретная служба в императорской полиции не имеет другого наименования. Наш представитель в этой стране строгательным простодушием разделяет общее мнение, сказанного достаточно, чтобы дать вам понятие о том, как в действительности обстоит дело с железнодорожной линией Аяччо-Бастия через Бонифаччо и Порто-Векчо, о которой говорят записи в бухгалтерских книгах «Зеленым корешком торгового дома Паганетти». В сущности, все имущество земельного банка заключается в нескольких вывесках и двух полуразрушенных домишках, едва ли достойных чести занять место среди пущенных на слом строений на улице святого Фердинанда, о которой каждый вечер, перед тем, как заснуть, я вспоминаю, представляя себе, как там скрипят флюгера и хлопают от ветра старые двери». Но куда же в таком случае ушли и продолжают уходить огромные суммы, внесенные господином Жансуле за пять месяцев, не считая тех денег, которые поступили от других лиц, привлеченных этим магическим именем? Я полагал, так же, как и вы, что все эти разработки, бурение скважин, покупка земель, отмечаемые каллиграфическим почерком в бухгалтерских книгах, непомерно раздуты. Но можно ли было заподозрить подобную наглость? Вот почему директор банка так неприязненно отнесся к моему участию в предвыборной поездке. Я не хочу разоблачать его немедленно. Бедному Набобу и без того достаточно хлопот с выборами. Но как только мы возвратимся в Париж, Я представлю ему подробный отчет о моем тщательном расследовании и волей или неволей вытащу его из этого вертепа. Они покончили там внизу старый пьедегриджо, переходит площадь, зажимая кольцо на своем туго набитом крестьянском кошельке. Сделка, очевидно, состоялась. Спешу закончить письмо, дорогой господин Жуаес. Прошу передать мое почтение вашим дочерям, а также сохранить мне местечко за рабочим столом. Поль дожири.